Для начала он повелел согнать на Соборную площадь глуповское население, вышел на балкон своей резиденции и показал толпе значительный гвардейский кулак. «Чуете?» — сказал он народу, в разных ракурсах демонстрируя свой кулак. «Чуем!» — ответили глуповцы в один голос. с ч у я т т о мы чуем!» — добавил какой-то задорный мужичок. «Да только откуда ветер дует? Это нам не в д о м ё к «Кто таков?» — спросил Василий Иванович, рассердясь. «Здешний, то есть глуповский мещанин. Якобинец?» «Это мы без понятия. Стало быть, якобинец. А ну-ка, кто там? в ж е л е з а его за неудобные разговоры. Я вам покажу, как поганить небеса разными поносными словами. Вы у меня узнаете, что такое г а л и т е Об этом б а т ю ш к а и речь раздался чей-то смиренный голос. «Разъясни ты нам, Христа ради, что это за эгалите такая. Хотелось бы знать, через что страдаем». Василий Иванович ответил уклончиво, потому что он сам не знал значения этого слова. «Ну, это, положим, не вашего ума дело. Вместо того, чтобы интересоваться насчет эгалите, вы бы лучше поинтересовались вывести тараканов. Ведь это же с т р а н сколько их у вас развелось». Тут новый градоначальник, что называется, попал в самую точку. С помощью украденной извести глуповцам удалось извести вечных спутников человечества. Но вместо них расплодились в несметном количестве рыжие тараканы, которые приспособились ее есть. Однако тараканами всерьез заняться не довелось. поскольку тем временем, как будто в пику указаниям властей придержащих, в Глупове распространилась мода на глиняные свистульки, и город года так два ничем, кроме этих свистулек, не занимался. Но градоначальник Лычкин решил, что народ просто-напросто придуривается, что дело вовсе не в свистульках, отвлекающих его от противоборства нашествию тараканов, а все дело в проклятом и г а л и т е к о т о р ы е бесовским образом действует на народ. Поэтому вскоре на заборах и стенах домов появились официальные афишки, которые начинались следующими словами. «Вам же добра желая, как вы есть публика истинно глупая, несамостоятельная, строжайше повелеваю». И далее шел перечень распоряжений, нацеленных на то, чтобы в зародыше вытравить думу о тайне и галите. В частности, горожанам предписывалось изъять из обращения столовые и кухонные ножи. Сообщалось, что на месте пустыря, оставшегося от разгромленной стрелецкой слободы, будет оборудован плац, где благонамеренные обыватели смогут подзаняться воинскими артикулами и другими физическими упражнениями, которые, в суть, л у ч ш е е с р е д с т в о от вредных мыслей. А также воспрещалось ношение ч е п ц о в с разноцветными л е н т а м и, и космополитических «картузов». Заканчивалась градоначальникова прокламация на такой грозной ноте. Нарушение оных предначертаний приравнивается к измене Отечеству и наказуется по всей строгости законов, вплоть до расстреляния без суда и следствия, чему по рукой верное солдатское сердце и решительная рука. Самым забавным образом повернулось дело с ч е п ц а а м и и к р т у з а м и Пока глуповцы как следует вчитались в афишки и сообразили, что с новым градоначальником шутки плохи, нашелся некто Дерзаев, бывший ученик в т о р о г о класса местной гимназии, сожженный в правлении перехват Залихватского, который в городском саду штрафовал на пятачок глуповскую публику за ношение противозаконных головных уборов и нажил на этой операции относительно капитал. Примечание. Между прочим, аналогичный случай был отмечен в Петербурге, на третьем году царствования императора Павла I. Конец примечания. Бывшего гимназиста Дерзаева, впрочем, арестовали по обвинению в принадлежности к французской нации, поскольку было очевидно, что такое неслыханное проворство плюс ногой практицизм коренному глуповцу свойствен быть не может. Молодой человек, правда, имел совершенно российскую физиономию и даже владел жаргоном навозной слободы, но градоначальника это не остановило, и преступник был показательно продан в рабство хану Большого Жуза.